Грейсон пришел в себя, обнаружив, что находится в слабо освещенной камере. Он лежал на маленькой койке в углу. Одеяла не было, но ему оно и не требовалось. Несмотря на наготу, он не чувствовал холода. В одной из стен он увидел туалет, у другой – встроенный шкаф, набитый армейскими продовольственными пайками и бутылками с водой, количество которых хватило бы на несколько месяцев. Кроме этих предметов первой необходимости, комната была совершенно пуста, Ни умывальника, ни душа, ни даже стула. Он понятия не имел, сколько времени пролежал без сознания. Конечности отяжелели, разум был словно в тумане. Когда он попытался сесть, острая боль пронзила его голову от макушки до челюсти. Инстинктивно он схватился за голову и тут же в удивлении оттернул руку, потому что почувствовал под пальцами голую кожу. Должно быть сбрели волосы, пока ты лежал пристегнутым на том столе рассуждал знакомый голос в его голове наверное для того чтобы было удобнее засаживать эту технологию жнецов тебе в мозг то что сделали с ним церберы в лаборатории было еще свежо в его памяти он помнил как неодолимая чужеродная сила вгрызалась в его мозг однако сейчас он почему-то не чувствовал ее она ушла или просто спит ему следовало бы испугаться даже прийти в ужас вместо этого, Он чувствовал лишь усталость, опустошение. Даже мысли давались с трудом. Его разум обволакивал густой туман, а попытки сконцентрироваться вызывали новые вспышки боли внутри черепа. Но он должен был попытаться составить воедино картину произошедшего. Почему Церберы посадили его в камеру? Возможно, это какая-то часть эксперимента. Возможно, также, что что-то пошло не так, и они прервали проект. В любом случае, он по-прежнему оставался пленником призрака. Его живот заурчал, и он взглянул на пакеты с едой. «Осторожнее, там может быть наркотик или яд. Или же им просто нужно, чтобы ты поел, и та штука, что они засунули тебе в мозг, начала расти». Последней причиной оказалось достаточно, чтобы он проигнорировал голод, хотя и открыл бутылку с водой и сделал длинный глоток. Он мог долго продержаться без пищи, но ему нужна была вода, чтобы оставаться в живых. А Грейсон вовсе не хотел пока расставаться с жизнью. Несколько минут он изучал остальную часть камеры, обнаружив лишь, что там не было больше ничего интересного. Затем на него нахлынула крайняя усталость, и ему пришлось снова лечь. Прежде чем он успел понять это, он уже глубоко спал. Грейсон не имел понятия, как долго уже провел заточение в этой крошечной камере. Он проваливался в сон и просыпался пять или шесть раз, но это не позволяло ему понять, сколько же на самом деле прошло дней. Его покинула энергия, покинули силы. Даже попытки оставаться в сознании стоили ему колоссальных усилий. Никто не приходил к нему, но он знал, что они где-то рядом, наблюдают за ним, изучают его». Эти ублюдки напичкали его датчиками, так чтобы иметь возможность следить за тем, что происходит у него в голове. Он чувствовал крошечные твердые бугорки под кожей, когда проводил пальцами по щетине, отрастающей на его бритом черепе. Два на макушке, еще пара над лбом, по одному за каждым ухом и еще один большой около шеи. Некоторое время назад он попытался выковырить их ногтями, царапая кожу на лбу, пока не пошла кровь но не смог проникнуть достаточно глубоко, чтобы достать датчики. «Или же ты просто не хочешь этого? Они трахают тебе мозг, помнишь?» Остаток фразы, которую пытался сказать Голосок, потонул в оглушающем урчании в желудке. Голод разорвал на части его внутренности, будто какое-то животное, пытающееся выбраться наружу. Наплевав на осторожность, он схватил с полки один из пайков и разорвал вакуумную упаковку. Он с жадностью проглотил все содержимое, едва не довязь этой мягкой, богатой питательными веществами пастой. Он уже протянул руку за следующим пакетом, когда желудок нещадно скрутило. Он едва сумел добраться до туалета, чтобы выплюнуть обратно все, что только что съел. Смыв туалет, он вытер подбородок в пустой попытке привести себя в порядок, не имея под рукой ни умывальника, ни зеркала. Открыв одну из бутылок, он прополоскал горло, сплевывая в туалет, пока не пропал отвратительный привкус кислой рвоты во рту. Следующую порцию он съел более медленно. На этот раз его желудок смог удержать еду. По его прикидкам, прошло где-то около недели, может, две, вряд ли три. Сидя в клетке, невозможно отследить течение времени. Здесь нечего больше делать, кроме как есть и спать. Но когда он засыпал, ему снились сны, кошмары, содержание которых ему никогда не удавалось вспомнить целиком, но которые все равно заставляли его дрожать. К нему по-прежнему не приходил никто из Цербера, но он больше не мог сказать, что он один. «Они были в его голове», шепчая ему что-то слишком тихо, чтобы он мог расслышать. Этот шепот был не похож на тот скептический и саркастический голосок который иногда вмешивался в его мысли. Этот голосок пропал. Они заглушили его навсегда. Он пытался не обращать на них внимания, но не мог совсем заблокировать их постоянное коварное бормотание. Было в них что-то отталкивающее и притягательное одновременно. Нечто в его мозгу было одновременно и угрозой, и приглашением. Это жнецы взывали к нему сквозь безмерную пустоту космоса. Каким-то образом узнал, что если сосредоточиться на них, то сможет понять то, что они говорят. Но он не хотел понимать. Он изо всех сил старался не понимать, потому что знал, что если поймет голоса, то это станет началом конца. С каждым часом Грейсон чувствовал, как шепотки становятся сильнее, настойчивее. Хотя Цербер и имплантировал ему эту жуткую инопланетную технологию, его воля все еще принадлежала ему. Пока что он был еще в состоянии противостоять им и собирался не подпускать их к себе столько, сколько сможет в меру своих сил».